Теперь мне нужно было выяснить, в каких отношениях состоит моя спасительница с господином Лефевром. Если она им родственница или добрая знакомая, беспокоиться не о чем. Арматор сумеет подмазать полицейских, чтобы не доводить дело до тюрьмы. А вдруг в самом деле чужая? Удобнейшая вещь — крылья. Если бы мне предложили заменить их на руки с десятью пальцами, я поблагодарил бы и отказался. Во-первых, пальцы у меня есть и свои. пускай только по четыре на лапе, но мне хватает. А во-вторых, способность летать неизмеримо ценнее. Пока стражники решали, сколько они слупят с лефевра и как поделят добычу, я взлетел до второго парадного этажа и заглянул в окно. День был ясный, уже совсем весенний. Утренний бриз поутих, и створки были открыты настежь. Судя по всему, здесь находился кабинет хозяина. Редко доводилось мне видеть столь роскошное убранство. Однажды в Лондоне я провожал лейтенанта Беста до адмиралтейства. И, конечно, не удержался, заглянул в окно покоев первого лорда. Коль мне не изменяет память, в ту пору им был граф Торингтон. Так вот, скажу я вам, если размером приемный зал его светлости и превосходил арматорский кабинет, то по части изысканности и богатства явно ему уступал. Нигде я не видывал такой исполинской мебели, похожей на величественные испанские галеоны. Резной шкаф, весь в блестящих заклепках, был длиной футов в пятьдесят. По стенам висели шелковые гобелены с рельефным рисунком. На золоченных консолях переливались красками изумительные китайские вазы, в хороший корвет ценою каждая. Портьеры были драгоценного утрехтского бархата. Думаю, и герцогини не побрезговала бы сшить из такой ткани парадное платье. За столом черного дерева в кожаном кресле с высокой, замысловато украшенной спинкой сидел сухонький человек в пышном золотистом парике. На его желтом, в цвет парика, лице застыло выражение едкой недоверчивости. Знаю я этот тип людей. Спасешь такого из пожара, а он вместо спасибо скажет — — Думал, пойди, что я тебя залочу Ах ты хитрец! Это, несомненно, был мсье Лефевр собственной персоной. Он скрипел по бумаге пером, время от времени отрываясь от этого занятия, чтобы скорчить брезгливую гримасу. Должно быть, писал кому-нибудь неприятному. Моей барышни здесь не было. Я уж хотел подлететь к другим окнам, но дверь кабинета вдруг приоткрылась. В щель сунулся некто в черном парике, не столь пышном, как у арматора. — Должно быть секретарь. — Патрон, вас желает видеть молодая дама. Она назвалась госпожой Летицей де Дорн, дочерью баварского тайного советника. Велеть, чтобы обождала? «Нет, нет, — Нет-нет, проси. Лефевр накрыл одни бумаги другими, похлопал себя по щекам, и его лицо, только что бывшее желчным и кислым, осветилось любезнейшей из улыбок. — Милости прошу! — вскричал он, поднимаясь навстречу посетительнице. — Жду, давно жду. И все приготовил, как обещал. Однако позвольте спросить, как прошло ваше путешествие? Представляю, сколь опасным и малоприятным оно было с учетом нынешних обстоятельств. Арматор, несомненно, имел в виду большую войну, начавшуюся в прошлом году и поделившую Европу на два лагеря. Причиной конфликта был опустевший мадридский трон, и речь шла о том, кому достанутся богатейшие владения Испании. Ставленнику французского короля либо австрийским Габсбургом. На стороне Вены выступили Англия и Нидерланды. Версаль поддержали Испания и Бавария. Так что медноволосая драчунья стало быть, прибыла из государства союзного Франции. Услышав о тайном советнике, я уж и решил, что здесь разворачивается какая-нибудь шпионская интрига, и огорчился, ибо, как говорил учитель. Худшие из людей, торговцы пороком и соглядатые. Мне не хотелось, чтобы моя благородная избавительница оказалась из этой породы. Все политические интриги и козни, на мой взгляд, ужасная мерзость. Человеку, заботящемуся о своей карме и внутренней гармонии, лучше держаться от таких дел подальше. Но дальнейший ход беседы показал, что мое предположение ошибочно. Хотя я и мало что поначалу понял, однако сообразил, — Шпионство тут, кажется, ни при чем. — Да, поездка заняла целых двадцать дней, — сказала госпожа Летиция де Дорн. — Местности, где идут бои, пришлось объезжать стороной. Но обозы и войска движутся по всем дорогам. Это совершенно несносно. Однако, слава богу, теперь я в Сен-Мало, так что давайте не будем терять времени. Вот задаток, о котором мы условились. Полторы тысячи ливров. Она поставила на стол ларец, а сама села в кресло. Вторую половину вы получите, когда корабль доставит сюда моего отца. Вся сумма выкупа в сундуке, который я оставила в гостинице. Я передам сундук капитану. Лефевр открыл ларец и начал пересчитывать деньги. Очень быстро и ловко. Он складывал монеты столбиками. Сразу было видно, что это занятие для него приятнее всего на свете. — А все точно, — сказал он, закончив, и сделал скорбное лицо. — Но... К моему глубокому сожалению, обстоятельства переменились. Все из-за этой проклятой войны, от которой я несу кошмарные, совершенно чудовищные убытки. Вы хотите поднять стоимость вашего вознаграждения? нахмурилась барышня. Могу я узнать, насколько? Он негодующе замахал руками. Что вы, что вы? Слово лефевра, булатная сталь. Дело не в моей комиссии, она останется такой же, но вот. «Накладные расходы!» Арматор выпорхнул из-за стола и оказался у географической карты, висящей на стене. Плавание в Барбарию — сущий пустяк. В мирное время наши маленькое дельцы не представляло бы большей трудности. Капитан, доставляющий в Испанию или Марсель груз нашей сушеной трески, завернул бы в соле это разбойничье гнездо. Провел бы необходимые переговоры, взял на борт вашего мальчика и вся недолга. Но из-за войны морская торговля прекратилась. Купеческие корабли больше не плавают. Девушка порывисто поднялась. — Это довольно странно. Война идет не первый месяц. Вы могли бы написать, что отказываетесь от поручения, но вместо этого в вашем письме было сказано «приезжайте». — Объяснитесь, сударь. — Именно это я и собираюсь сделать, мадемуазель. Не хотел делать этого письменно, ибо в нынешние тревожные времена почта может быть перехвачена, а мое предложение несколько... деликатно. — В чем оно состоит? Говорите же. — Я не могу отправить в Барбарию купеческое судно, потому что оно станет легкой добычей проклятых англичан. Но можно снарядить корсарский корабль. Он быстроходен и хорошо вооружен. «Вы предлагаете послать за моим отцом пиратов?» — поразилась госпожа де Дорн. Он засмеялся. «У вас, сухопутной публики, довольно путанное представление о таких вещах. Корсары вовсе не пираты. Разве они не грабят корабли? Разумеется, грабят. В чем же разница?» В том, что захваченного пирата вешают на рее. А корсар считается военнопленным. Потому что корсары грабят лишь те корабли, что ходят под вражеским флагом. Но чтобы стать корсаром, нужно иметь патент от адмиралтейства. Но получить его может далеко не всякий. А у меня патент есть. Но чтите, мадемуазель, пока не закончится эта война, она может продлиться и пять, и десять лет».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 С нашим великим монархом мира согласия, но эти пронырливые англичане кишат во всех морях, прошу прощения, будто вши в лохмотьях. Итак, сорок матросов в среднем по 70 ливров в месяц. Кладем три месяца, пока туда, пока обратно, да, в переговоры, у мавров ничего быстро не делается. Офицеры и капитан.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 Она еще не успела переступить порог и от неожиданности попятилась, но не завизжала, как сделала бы всякая барышня, а воскликнула по-немецки «Черт побери!», что, согласитесь, довольно необычно для дочери тайного советника. Стражников, однако, и она, и провожавший ее арматор, разглядеть успели. — Какой красивый попугай! Это ваш? — спросила Лефевр. — А что делает перед моей дверью полиция? «Именем короля откройте!» — закричали с той стороны. «В вашем доме укрывается преступница!» «Этот невеже полицейский?» — удивилась госпожа Дедорн. «Зачем же он на меня накинулся, будто пьяный мужлан?» Не обращая внимания на стук, довольно робкий, хозяин расспросил гостью о случившемся и в двух словах объяснил ей, какими это чревато последствиями. «Я вас выпущу через кухню». — На счастье, стражники не знают вашего имени. Бегите в гостиницу и спрячьтесь. Шелка уберите в багаж. Без вуали на улицу не выходите, а лучше в светлое время дня вообще сидите в номере. Полицейских я впущу, когда вы уйдете, и скажу, что знать вас не знаю. Вы желали совершить плавание в новый свет на одном из моих судов, но я вам отказал, ибо по случаю войны мы не берем пассажиров. Так это ваш попугай? Он осторожно потрепал меня по хохолку, и я с трудом сдержался, чтобы не клюнуть его в палец. Терпеть не могу фамильярности. «Мой!» Она погладила меня по спине, но это прикосновение не было мне неприятно. Совсем напротив. «Красавец! Не желаете продать? Он слишком приметен. На вас будут обращать внимание, а это вам сейчас ни к чему». — Я посажу молодца в золоченную клетку и научу приветствовать посетителей. Хотите сорок ливров? — Нет, птица не продается. Когда она это сказала, что-то дрогнуло в моем сердце уже во второй раз. В первый, когда Летиция де Дорн так решительно ответила — мой. Ее поведение объяснилось, когда мы, Лефевр, она и я у нее на плече, быстро шли темным коридором. — Ты спасла меня от тюрьмы, птичка. Спасибо. — шепнула мне девушка по-швабски, и, вы не поверите, поцеловала меня. Я чуть не свалился. Меня никто никогда не целовал. Что и не удивительно. Лейтенант Бест, когда напивался, бывало поил меня ромом изо рта в клюв, но совсем не то, что девичий поцелуй, уж можете мне поверить. Вдруг меня осенило. А, собственно, почему нет? Кто сказал, что мой питомец обязательно должен быть мужчиной? Допустим, мне никогда не приходило в голову приручить существо противоположного пола. Я ведь старый берюк, морской бродяга и совсем не знаю женщин. Но эта рыжая барышня меня заинтересовала. Была не была. Вероятнее всего, когда я ее оцарапаю и клюну, она меня сгонит. Ну, значит, не судьба мне держаться за бабьи юбки. Полечу искать нового подопечного в таверну или в порт. Свой долг госпоже Дедорн я честно вернул. Я свесил хвост ей на грудь, соскользнул по и сжал пальцы. А клювом как можно мягче, но все-таки до крови, иначе нельзя, ударил девушку в смуглый висок.